Как хорошо в самом начале зеленека пахнет воздух. Молодой травой, влажной землёй, терпкой хвоей, разопревшими почками, что готовы вот-вот распуститься клейкими молодыми листьями. От того в груди вскипает в эту пору детская пузырящаяся радость. Лисана стояла, склонившись над кипящим котелком. Ароматное хлёбово весело булькало. Над полянкой, где девушка и её наставник расположились для отдыха, плыл сладкий грибной дух. Выученица улыбалась, помешивая похлёбку. Клесх был непривередлив, но грибы не любил страсть. И именно потому, что он их ненавидел до душевного вывоrota, девушка нарочно берегла на дне заплечника горсточку сушёных боровиков. Крев вырос на берегу Злого моря. Там не знали и не гели грибов. Поэтому об этих слизниках он мог бубнить два оборота и ни разу не повториться. Девушка усмехнулась, причувствуя, как разозлится наставник, возвратившись из леса к месту стоянки. Белые подосиновики с роешки, только они могли пробудить в молчаливом крефе речь чистость. Именно по тому лисаны их сегодня и варила. Ей нужно было с ним поговорить. а говорил Клесх только когда был чем-то недоволен или когда учил. Если же все обстояло хорошо, наставник мог за седмицу не проронить ни единого зряшнего слова. Даже «нет» и «да» заменял движением головы. Но Лисанна за три-то года научилась вытягивать из него слова тогда, когда нужно. Для того у ней была припасена не одна маленькая хитрость. У Клесха надо полагать то же. Он, выученицей, помыкал искусно. Взять хотя бы тот случай на заре их странствия. До сей поры помнила, а уж как давно было. Креф ей тогда все пенял, мол, бьется она в бою оружием, а должна даром. На железо против входящих полагаться, смерть приманивать. Выученица виновата кивала, соглашалась, но все одно никак не получалось у нее в опасности будить силу. Душа уходила в пятки, а дар закрывался, отказывался подчиняться. Поэтому Лисанна трусливо старалась держаться ближе к наставнику, животным чутьем понимая, что он не пропадет, а значит, и она с ним вместе. Но в одну из ночей Крев девку так проучил, что небо с овчинку показалось. Лесана поныне помнила, как рвались волколаки на обус, с влажных клыков летели хлопья пены, челюсти клацали, оборотни наскакивали на обережников, силились прорваться к людям. Стояла зима с суровыми морозами, твари огладали и утратили страх. А тут ещё один из обозников, недоносок безмозглый, поцарапал руку на привале и никому не сказал. Обмотал трепицей, вроде как рана топустячная, даже не сочилась. Да только кровь приманила тех, кто её любит. С заходом солнца оглянуться не успели, как по санным следам вышли к месту стоянки оборотни. Быстрые тени скользили за деревьями, всвёркивали зеленью в глаза. Холодный ветер с тунденника доносил утробное рычание. Много их было, большая стая. Лисана сунулась к Тулу со стрелами, успела дар с пальцев стряхнуть. На том и всякло. Едва волколаки стали кидаться на оборежный круг, рычать и хрипеть, сердце в пятки ушло. Такими здоровыми они были, такими страшными. Зато увидела в потьмах краем глаза, как обертившийся человеком скатал в ладонях пригоршню снега, и между пальцами у него вспыхивала болотная зелень, словно огоньки тресины. Лисанов скинула лук, звякнула тетива, свистнула стрела, ходящий упал, но дело было сделано. Снежок, брошенный уже мёртвой рукой, прокатился, разбрасывая бледные искры по обережной черте, снимая защиту. Серые тени рванулись. Послушница прыгнула на розвальне, закричав, чтобы люди взбирались на сани, а руки жили своей жизнью, знай бросали стрелы к тетиве. В алколаке взвизгивали, хрипели от боли, но было их много, да и не каждого удавалось прогнать до смерти. Ужас поднялся в груди, по всему телу высыпал холодный пот. Серые тени стелились над белыми сугробами. Выученица вскинула меч и в этот миг увидела, как в нескольких шагах от неё упал наставник, снесённый мощным зверем. Вот только стоял, а вот уж дикая тварь Подмяла и рвёт его, захлёбываясь от ярости. У послушницы перехватило дух. Вместо яростного крика с губ сорвался лишь всхлип ужаса. А потом на смену страху пришёл гнев. Отрадясь, не было у Лисанова в душе столько ярости. От одной мысли, что из-за какого-то поранившегося дурака погибнет столько людей, клеск погибнет в груди закипело. Дар хлынул от неё волнами. Голубое пламя летело над сугробами, вспыхивало на жёсткой шерсти корчащихся оборотней, пробегало искрами, заставляло свирепых хищников скулить и корчиться, отшвыривало их от саней и кричащих в ужасе людей, принуждало кататься по земле, хрипеть. Лишь после этого Клеск сбросил с себя тушу издохшего волка. и поднялся на ноги. Плечо, рука и левый бок у него были разорваны, от ран валил пар, кровь чёрными ручьями сыпалась в утоптанный сугроб. "Чтобы ты делом занялась, мне надо было дать себя сожрать?" спросил он, шатаясь. Лисана подбежала к нему, подхватила и сама задыхалась от стыда. Противно вспомнить теперь, но выместилась послушница на том самом дурне. который приманил на торговый поезд беду. Едва пристроили к лесха на толстой медвежьей шкуре в розвальнях, как выученница, словно сама входящая, обратилась, обвела обозников, серых от пережитого ужаса, тяжёлым взглядом и спросила: "Кто встрешник его раздери поранился?" Мужики растерянно смотрели друг на друга, когда шальная девка рявкнула так, что с деревьев едва снег не посыпался. Кто, сучьи выродки? В алколаке на оборежный круг без страха лезут, только если из него кровью пахнет. Кто? Я выступил вперёд один из сыновей кожевника. Да ведь договорить ему она не дала. Ударила так, что парень, который был на голову выше, опрокинулся, и свирепая послушница повернулась к старшему обозу и выплёвывая слова сказала: Заполученный обережником, по вашей вине раны, налагаю на тебя виру. Ежели платить откажешься, то нынеш уедем. Дальше добирайтесь, как хотите. Купец сам лел. А ведь он, откровенно говоря, поначалу хотел осадить бесстыжую девку, забывшую почтение. Не опоясанная еще даже, а гонору, как управдышной, однако... Мужик вовремя вспомнил, как эта самая девка четверть оборота назад билась против ходящих и смолчал. С тех пор Лисана легко будила в себе дар, а взращенную родителями почтительность растеряла без остатка, поняв, что иные люди ничего, кроме силы от нее, девки стриженной, не примут. Дурости человеческой пределов не было, в том она не раз убеждалась. Девушка снова усмехнулась, вспоминая давно минувшие дни, и помешала похлёбку. За спинной раздались шаги. Слизни клэсх застонал, почувствовав запах ст렙ни. Не уж-то не доели до сих пор. Выученица пожала плечами. У меня осталась горсточка. Последний крев зло выдохнул и бросил к её ногам двоих черков. Если у тебя там только крупа с грибами ешь сама, сказал он. Я солонины бросила, попыталась умаслить его лисана. Наставник подобрел, улёгся на войлок и закрыл глаза, подставляя лицо солнцу. Послушница смотрела на него обезметежно развалившегося и блаженствующего и хотела также беззаботно вытянуться рядом, наслаждаясь запахами весны, Тёплым ветром, шумом деревьев над головой, ласковыми солнечными лучами. Но сердце точила кручина. Клесх. Тот, не открывая глаз, сказал: "А пояшут и сразу уедешь". "Что?" удивилась его ученица. "Тебе не придётся там жить. Получишь поезд, съездишь домой, повидаешься с роднёй. Ты же хотела". Она вздохнула. Все никак не могла привыкнуть, что Креф угадывает ее мысли раньше, чем она произнесет их вслух. А потом? — Я уеду, а ты останешься. В голосе послушницы слышалась тоска, которую так и не получилось скрыть. — Лисона! Наставник открыл глаза и строго на нее посмотрел. — Мне что ж с тобой, до старости якшаться? — Не навек расстаемся, будем видеться изредка. Она отвернулась к весело бурлящему над огнём котелку и горько кивнула. Обережник поднялся на ноги, подошёл, развернул выученицу к себе. "Помнится, ты обещала мне нож под рёбра засадить. Никак передумала?" Девушка отвела глаза. "Помнила, ещё бы." Это было в первое лето их отъезда из цитадели. Как же она тогда ненавидела колесха. Они почти не разговаривали, а от его редких, но неизменно жалящих замечаний хотелось выть и кидаться. Бывало, за один слово не скажет, и вдруг ожжет, как холостом, сразу жизнь не мила. А как таскал ее по сторожевым тройкам, то в один город заедут, то в другой, и он, как назло, давая ее валять при местном ротоборце. Потом устанет, плюнет и уйдет отдыхать, а ей какой-нибудь урок задаст. Да такой трудный, что под вечер она с ног валится. Или прикажет взять меч, а к запястьям привяжут мешочки с песком, или не выгоняет палкой, как козу. Ему-то что, с обычным стружем, а у неё руки трясутся, пальцы разжимаются. Как даст по плечу, она от боли охет. У него же один ответ: не зевай. Да ещё и к целителю потом не отправит, мол, сама синяки свои своди, нечего занятому лекарю досаждать. Но самое поганое было, когда они вдвоём её гоняли, к лесх и сторожевик городской. Вот где мука. Помнится, остановились они на седмицу в городке под названием Суйлиш. Ратаборцом там был крепкий мужик, роста невысокого, но силы придивный. Ох, данимали они её. Тогда казалось, малые подачки не давали. Сейчас же понимала, жалели. Но от упору она этого не замечала. От того однажды Лисана в сердцах отшвырнула меч, выдернула из-за пояса нож и накинулась на наставника, повалила его на землю, приставила клинок к горлу, а рука ходуном ходит, закричала в лицо: "Убью, убью гнида, ты сейчас может и сильнее, но я заматерею, уже не отмахнёшься". Думала, испугается. Но он смотрел спокойно, хотя по шее текла кровь, заползая под ворот рубахи. «Если выйдет по твоему слову, значит, крев я неплохой», — сказал и смотрит. Она нож выронила, сползла с наставника на землю и сжалась в комок. Плакать давно уже отучилась, кричать стыдно было, а говорить и даже просто на ноги встать не могла. Клесх тогда поднял ее на руки и, как дитя, малое в избу отнесся. Сам раздел уложил на лавку, укрыл одеялом. Она была словно деревянная. "Вой суелиша сказал тот раз, она слышала сквозь полусон: "Строк ты с ней. Жалеть буду пропадёт. Так что пусть уж лучше нынче едва дышит, чем потом сгибнет". Девушке стало стыдно. Но обида на наставника всё одно, никуда не делась. И потом не раз ещё хотелось убить скотину бессердечную. А теперь он лежит вон на войлоке своём, нежится. И как подумаешь, что через месяц в разные стороны судьба раскидает, так тошно, будто руку отрезают. Лисана молчала, размышляя, как ему растолковать это. Потом поняла, что глупо толковать, зачем. Жизнь-то их всё одно скоро изменится. Говори не говори, ничего не выправишь. но сжималось сердце. Три года, три, каждый день вместе. Хранители ведают, как не хотелось обратно в эту клятую цитадель. Смех один. Сперва оттуда уезжать тяжко было, а теперь вернуться тошно. Еле они в молчании, дуя на горячую похлебку. Лиса напрятала улыбку, глядя на кислую физиономию Крефа. Наконец, обережник не выдержал. «Что?» Выученица сделала изумлённое лицо. Ты всегда готовишь эту дрянь, когда хочешь почесать языком. Сатрапезник ткнул в неё ложкой. Говори, чего тебе от меня надо? Из-за какого лиха я страдаю, жуя этих слизней? Растолкуй, почему ты против, чтобы я навестила родителей? Против? Он отставил миску. Да. Я сказала, что хочу поехать домой, а ты рассмеялся и ответил: "Ну-ну, дней 5 дам". Она старательно передразнивала его. Почему пять? Мне пути только 6 дней в одну сторону. Клещ рассмеялся. Значит, я за это нынче расплачиваюсь. Да поезжай хоть на две седмицы. Только я всё одно буду ждать раньше. Она зло бросила ложку в котелок. Вот что ты за человек? Я не человек. Я бережник. Что, сыта? Так я даем И он невозмутимо придвинул к себя остатки похлёбки, выкинул её ложку и принялся уплетать. Лисана досадливо махнула рукой и ушла на свой войлок.